глава 7. «Ты типа понимаешь, о чём она говорила?» — спрашивает Анни, как только мы, доставив бабушку домой, садимся в машину. Она долго возится с пряжкой, пытаясь пристегнуть ремень. Только тут я замечаю, что у неё дрожат руки, да и у меня тоже. «В смысле, кто типа все эти люди?» Наконец Анни щёлкает пряжкой и смотрит на меня. Она хмурится в замешательстве. Забота бороздит гладкий лобик, усыпанный веснушками. Чем дальше мы от яркого летнего солнца, тем они бледнее. «У Мами ведь девичья фамилия совсем не Пикар, она же была Дюран!» «Знаю», — шепчу я в ответ. Когда Анни училась в пятом классе, им дали задание начертить генеалогическое древо своей семьи. Она попыталась раздобыть информацию о корнях Мами через интернет, но в годы В США прибыло столько иммигрантов с фамилией Дюран, что она в конец запуталась. Анни тогда копалась с заданием целую неделю и злилась, что я не удосужилась поинтересоваться прошлой маме до того, как бабушкина память начала давать сбои. «Может, она ошиблась и написала не ту фамилию?» — предполагает Анни. но ну, написала пекар а имела в виду Дюран». «Возможно, вяло отзываюсь, я понимаю, что ни одна из нас в это всерьез не верит». Сегодня Мами была совершенно такой, как прежде. Она точно понимала, о чем говорит. Дальше до самого дома мы едем молча. Но это не напряженное молчание. Анни не сидит с надутым видом, ненавидя меня каждой клеточкой. Она думает о Мами. Небо уже почти совсем погасло. Я представляю Мами, как она стоит у окна и ищет звездочки, пока сумерки уступают наконец место ночной тьме. Здесь, на Кейпе, Особенно после того, как разъедутся туристы и на верандах до следующего сезона уберут освещение, ночи бывают темные, глубокие. Основные улицы освещены, но когда я поворачиваю на lower road а потом на Принц-Эдвард-Лейн, огни Мейн-Стрит остаются у нас за спиной, а впереди меркнут последние отблески бабушкиного Орблю в пустынной тьме, где угадывается западная часть залива Кейпкот. Ощущение, будто мы едем по призрачному городу, особенно после поворота на Брэдфорд-роуд. Семь из десяти домов на нашей улице летние и сейчас, после окончания сезона, опустили. Сворачиваю на дорожку к нашему дому, ту самую дорожку, где девчонка и летом собирала светлячков, а зимой помогала расчищать снег, чтобы мама могла вывести из гаража свой старенький универсал и выключая зажигание. Мы не сразу выходим из машины. Сейчас, когда мы в одном квартале от океана, я чувствую в воздухе соль и понимаю, что начинается прилив. Меня вдруг охватывает отчаянное желание отправиться на пляж и бродить там с фонариком босиком по пенистому прибою. Но я его подавляю. Нужно еще собрать Анне на ночевку к отцу. А ей, похоже, тоже не хочется вылезать из машины. «С чего вдруг маме вообще решила уехать из Франции?» — спрашивает, наконец, дочь. «Шла война». «И маме, наверное, пришлось очень трудно», — отвечаю я. «Помнишь, миссис Соливан и миссис Кунц сказали, что ее родители, видимо, умерли? Маме было, кажется, лет 17, не больше, когда она уехала из Парижа. А потом, судя по всему, она познакомилась с своим прадедушкой и полюбила его. И вот так типа все бросила?» — не унимается Аня. «Как же она могла? Неужели совсем не жалко было?» Я качаю головой. «Не знаю, солнышко». Глаза у Анни превращаются в щёлки. «Ты что, ни разу у неё не спрашивала?» Она сверлит меня взглядом, и я чувствую, что её ненадолго исчезнувший гнев теперь вернулся. Спрашивала, конечно. Когда мне было столько лет, сколько тебе, я частенько расспрашивала её о прошлом, просила рассказать, как она жила. Мне очень хотелось поехать вместе с ней во Францию, чтобы она показала мне, где и как она жила, когда сама была ребёнком. Я воображала, что она каталась сверх-вниз на подъемнике Эфелевой башни, гуляла с пудельным, ела багет и носила беретку. «Мама, все это стереотипы», — закатывает глаза моя мудрая дочь и вылезает из машины. Но в уголках ее рта я замечаю тень улыбки. Я тоже выхожу и иду следом за ней через лужайку к дому. Убегая утром, я забыла включить свет на веранде, поэтому они исчезают в темноте. Спешу к двери и поворачиваю ключ в замке. Анни задерживается в прихожей, медлит, глядя на меня. Девочка явно хочет что-то сказать, даже открывает рот, но так и не произносит ни звука. Наконец, она резко разворачивается и почти бежит к своей комнате. «Я буду готова через пять минут», — бросает она через плечо. Поскольку обычно минут пять на языке Анни означает минимум полчаса, я удивлена... действительно увидев ее на кухне буквально через несколько минут. Я стою перед открытым холодильником, надеясь, видимо, что ужин материализуется из пустоты. Целыми днями, занимаясь приготовлением пищи для других, я совсем не забочусь о том, чтобы заполнить собственный холодильник. «В морозилке есть пачка Healthy Choice», — раздается голос Анни у меня за спиной. Я оборачиваюсь и улыбаюсь ей. «Похоже, мне пора наведаться в супермаркет». «Не, не надо», — отвечает Ання. «А то я наш холодильник не узнаю, если он будет набит едой. Еще подумаю, что ошиблась домом». «Ха-ха, очень смешно», — усмехаюсь я. Захлопнув дверцу холодильника, открываю морозильную камеру, в которой обнаруживаются две формочки со льдом, полпакета печенья с арахисовым маслом, пакет мороженого зеленого горошка и, как и обещала Анне, пачка полуфабрикатов замороженный ужин Healthy Choice. «По-любому мы же уже ели», — добавляет Анне. «Помнишь? Рола с лангустом?» Я киваю и закрываю морозильник. «Помню». Я поднимаю голову, глядя настоящую у кухонного стола Анни. Спортивная сумка с ее вещами небрежно брошена на соседний стул. Анни снова закатывает глаза. «Ты какая-то странная. Ты что, вот так сидишь тут и жуешь всякую фигню каждый раз, когда я у папы?» «Да нет». Вру я, прокашлившись. Мами находила спасение от стрессов в кондитерской у плиты. Моя мать искала спасение от стрессов, выходя из себя по малейшим пустякам, и обычно отправляла меня в мою комнату, подробно объяснив, какой я тяжелый и неудачный ребенок. Я, по всей видимости, нахожу спасение от стрессов в обжорстве. «Все нормально, детка», — успокаиваю я Анне. «Собралась?» Я иду к Анне через кухню, Двигаясь неестественно медленно, как будто могу этим отсрочить ее уход. Подхожу, притягиваю и прижимаю к себе. И это, кажется, удивляет ее не меньше, чем меня саму. Но и она обнимает меня в ответ, и от этого сердце у меня моментально перестает ныть. «Я тебя люблю, ребенок», — шепчу я куда-то ей в волосы. «Я тоже тебя люблю, мам». После паузы отвечает Анне. Она прижалась к моей груди, так что голос звучит глухо. «А сейчас, может, выпустишь меня, пока типа не задушила?» Смутившись, я отпускаю ее. Я не очень представляю, как быть с мамой. Говорю я, глядя, как Анни берет со стула спортивную сумку и закидывает ее на плечо. Может, я все это просто привиделось Анни застывает. «Ты о чем?» Я пожимаю плечами. «Она ведь теряет память, Анни. Ужасно, но такова эта болезнь. Болезнь Альцгеймера. «Сегодня она все помнила», — возражает Анне, «и я вижу, как ползут вниз уголки ее глаз, как хмурится брови, то он мгновенно становится ледяным». «Конечно, но все эти люди, о которых она говорила, о которых мы никогда не слыхали...» «Согласись, все это как-то странно». «Мам!» — решительно перебивает Анне. «Ее взгляд того и гляди прожжет во мне дырку». «Ты ведь поедешь в Париж, правда?» Я смеюсь. «Конечно. А потом отправлюсь на шопинг в Милан, покатаюсь на лыжах в швейцарских Альпах, ну и, наверное, поплаваю в гондоле по Венеции». Аня сердито щурится. «Ты должна съездить в Париж». До меня доходит, что она говорит серьезно. «Детка», — мягко отвечаю я, — «это почти невыполнимо. Ты только представь, на кого я оставлю кондитерскую? Я же одна в ней работаю». «Ну так закрою на несколько дней, или я поработаю после уроков». «Родная моя, ничего из этого не получится». А сама думаю о том, что того и гляди, вообще все потеряю. «Ну, мама!» «Аня, ты уверена, что маме завтра вообще вспомнит о том разговоре?» «Вот поэтому ты и должна горячиться Ане. Ты что, не видела, что для нее это реально важно? Она хочет, чтобы ты узнала, что случилось со всеми этими людьми. Ты не можешь так ее подвести!» Я вздыхаю. Мне-то казалось, что Анни лучше разбирается в ситуации и понимает, что ее прабабушка часто огородит полную бессмыслицу. «Анни», — начинаю я, — но она меня обрывает. «Может, у нее это последний шанс? Может, это наш последний шанс ей помочь?» Я опускаю голову. Не знаю, что на это ответить. Как объяснить ей, что мы, скорее всего, находимся на грани разорения? Пока я молчу, медля с ответом, Анни делает выводы сама. «Я тебя просто ненавижу!» — шипит она сквозь зубы. Резко разворачивается и вылетает из кухни, сумка сзади хлопает ее по спине. Через пару секунд я слышу, как бухает входная дверь. Глубоко вздохнув, я тащусь за ней на улицу, собираясь духом перед тягостной в полном молчании поездкой к ее отцу. На другое утро, после почти бессонной ночи, Я в одиночестве сную по кондитерской и как раз успеваю задвинуть в духовку противень с сахарным печеньем, когда в стекло входной двери стучатся. Я бросаю на плиту рукавицы прихватки, устанавливаю таймер, отряхиваю руки о фартук и смотрю на часы. 5.35 утра. 25 минут до открытия. Я спешу через кухню в зал и сквозь вращающуюся дверь различаю Мэтта. Он прижимается лицом к стеклу, и, держал ладонь козырьком вглядывается внутрь увидев меня торопится отпрянуть потом невозмутимо машет мне рукой будто это не его нос только что отпечатался на дверном стекле мэт мы еще закрыты говорю я отперев три замка и приоткрывая дверь я хочу сказать заходи конечно но придется подождать кофе еще не готов и нет нет я пришел не за кофе останавливает меня мэт помолчав он добавляет «Но если ты поторопишься, чашечку выпью». Ох, я снова гляжу на часы. «Ну хорошо, ладно». В конце концов, на то, чтобы смолоть зерна, закинуть их в кофеварку и нажать кнопку, уйдет пару минут, не больше. Я спешу проделать все эти операции, не выпуская из головы все, что еще нужно сделать до открытия кафе. мэт тоже проходит на кухню и закрывает за собой дверь. «Хоп, я пришел узнать, что ты собираешься делать». Говорит мэт пока кофеварка, бурляя скворча, выплевывает первой капли напитка. На миг я застываю, не понимая, как он узнал о том, что сказала маме. Но потом соображаю, что речь идет о кондитерской и банке, который, видимо, готов начать процедуру конфискации. У меня обрывается сердце. Не знаю, мэт Сухо отвечаю я, не оглядываясь на него и делая вид, что очень занята приготовлением кофе. У меня не было ни минутки этим заняться. Одним словом, ухожу в глухую несознанку, уклоняюсь от исполнения обязательств. Вот такой у меня способ справляться с трудностями. Я прячу голову в песок и дожидаюсь, пока буря пройдет стороной. Иногда срабатывает. Но чаще песчинки просто слепят мне глаза. «Хоуп», — начинает мэт Со вздохом качаю головой. послушай Мэтт, Если ты пришел уговаривать меня продать кондитерскую этим твоим инвесторам, я уже тебе сказала, что пока не решила, что буду делать, и не готова еще. мэт не дает мне закончить. «Смотри, как бы не было поздно», — сурово говорит он. «Нам необходимо об этом потолковать». Наконец я поворачиваюсь. Он стоит у прилавка, облокотившись. «Ладно». Грудь сдавила, дышать тяжело. мэт выдерживает паузу. встряхивает сладско на невидимую пылинку. Потом прочищает горло. Запах кофе уже разносится в воздухе, и поскольку мэт заставляет меня нервничать, я снова отворачиваюсь и нахожу себе занятие. Наливаю в чашку кофе, не дожидаясь, пока кофеварка закончит цикл. Добавляю сливки, сахар и размешиваю. Сдержанно кивнув, он принимает чашку у меня из рук. «Я попробую уговорить инвесторов взять тебя в партнеры», заявляет он наконец. Если кондитерская их вообще заинтересует, дело ведь еще не решено. Но я заранее тебе предлагаю вариант. «В партнеры?» — переспрашиваю я. Незачем говорить ему, как это обидно. Слышать, как он, будто подарок, предлагает мне долю в бизнесе моей собственной семьи. Значит ли это, что мне придется изыскать деньги и выплачивать процент от банковской сделки? «И да, и нет», — загадочно бросает мэт «Потому что у меня нет этих денег, мэт «Я знаю». Уставившись на него, я жду продолжения. Он снова прокашливается. «Что, если бы ты взяла эти деньги взаймы у меня?» «У меня глаза лезут на лоб». «Что?» «Это чисто деловое предложение, Хоуп», — спешит он. «Я хочу сказать, я могу взять кредит, и мы могли бы войти в долю, скажем, 75 на 25». 75% — твоя доля, 25% — моя. И ты просто будешь выплачивать мне ежемесячно, сколько сможешь. Мы смогли бы сохранить часть кондитерской для твоей семьи». «Не могу». Говорю, я даже не дав себе шанса обдумать его предложение. Невидимые нити, протянувшиеся от него, грозят меня удушить. К тому же мысль о том, что Мэтт станет владельцем кондитерской, притит мне даже больше, чем перспективу уступить львиную долю чужакам. мэт «Спасибо тебе, это очень любезно, но я вряд ли смогу». хоп я лишь прошу тебя подумать об этом», — спешит высказаться мэт «Это ведь сущая чепуха. Деньги у меня есть. Я искала, чтобы их вложить. А твое заведение в городе известно. Я уверен, ты вскоре уладишь свои дела, и...» Голос у него дрожит. Он смотрит на меня с надеждой. мэт это много для меня значит?» — мягко произношу я. но я понимаю, как называется то, что ты делаешь. Как? Благотворительность. Я набираю в грудь воздуха. Ты мне сочувствуешь, и я ценю это, Мэтт, поверь. Но просто я не нуждаюсь в твоей жалости. Ты не... Начинает он, но я снова перебиваю. Слушай, я либо утону, либо выплыву самостоятельно, понятно? Умолкнув, я хватаю ртом воздух, Пытаюсь понять, правильно ли поступаю. Вполне допускаю, что утону. Возможно, я все потеряю. А может, инвесторы и вовсе не заинтересуются моей кондитерской. Но если... Что ж, значит, так тому и быть. мэт сидит с опрокинутым лицом. Несколько раз он барабанит пальцами по прилавку. «Знаешь, Хоуп, а ты не такая», — говорит он, наконец. «Не такая?» Не такая, как раньше, поясняет Мэт. Тогда в школе ты ни за что не позволила бы себя одолеть. Ты не сдавалась, ты держала удар. Вот это мне в тебе больше всего и нравилось. Я молчу и ничего не отвечаю. В горле ком. А сейчас ты сложила лапки и готова сдаться, продолжает он. Он не глядит мне в глаза. Я просто Я думал, ты по-другому к этому отнесёшься. А ты как будто смирилась. Я плотнее сжимаю губы. Конечно, мнение Мэтта для меня ничего не значит, но его слова все равно задевают. Я понимаю, он не старается меня уязвить, и от этого особенно больно. Мэтт прав. Я действительно уже не та, что прежде. Он смотрит на меня долгим взглядом и кивает. «Думаю, твою маму это бы огорчило». На сей раз слова Мэтта меня ранят по-настоящему. Ведь именно для этого они и сказаны. Но, с другой стороны, последняя его реплика мне на руку. Мэтт попал пальцем в небо. Мама никогда не дорожила кондитерской так, как бабушка. Для мамы заведение было обузой. Лишись мы его раньше при ее жизни, она, пожалуй, только порадовалась бы, с удовольствием сняв с себя ответственность. «Возможно, ты прав, мэт Он вынимает бумажник, достает две долларовые купюры и кладет их на прилавок. Я вздыхаю. «Не глупи, кофе от заведения». мэт трясет головой. «Я не нуждаюсь в твоей благотворительности, Хоуп». Он криво улыбается. «Удачного дня». Он берет кофе и поспешно выходит. Гляжу, как темнота окутывает его, как растворяется в ней его силуэт, и меня пробирает дрожь. Появляется Аня, прежде чем снова уйти в школу. Она снует по кухне и со мной почти не разговаривает. Интересуется только, успел ли я посмотреть, что там с заказом авиабилетов в Париж. В 11 часов в кафе пусто. Я таращусь из окна на пеструю листву на Мейн-стрит. Сегодня ветрено. Из деревьев время от времени срываются листья, Точно легкие изящные птицы, огненно-рыжие, дубовые и ярко-алые кленовые. В половине двенадцатого посетителей нет. У меня уже все сделано, только в духовке последний противень со звездными пирогами. Самое время извлечь старенький ноутбук, который хранится за кассовым аппаратом. Воспользовавшись Wi-Fi Джессики Грегори, владелица соседнего магазинчика сувениров, я открываю Google и задумываюсь. Что я ищу? Закусив губу, набираю первое имя из списка Мами. Альбер Пикар. Через секунду google выдает результаты поиска. Во Франции существует аэропорт под названием Альбер Пикарди. Но вряд ли он имеет хоть какое-то отношение к списку Мами. Тем не менее, читаю о нем в Википедии и еще раз убеждаю, что речь идет о региональном аэропорте, обслуживающем населенный пункт Альбер в Пикарди, местности на севере страны. тупик. Возвращаюсь и просматриваю другие сведения. Вот Фрэнк Альберт Пикар. Но это американец, юрист, родился и жил в Мичигане, умер в начале 1960-х. Он не может быть тем, кого я ищу. У него нет никаких привязок к Парижу. Еще несколько Альберов Пикаров появляется, когда я сдаю новый поиск, добавив слово Париж. Однако ни один из них не имеет отношения к тем временам, когда маме еще жила во Франции. Прикусив нижнюю губу, я удаляю все из строки поиска и впечатываю телефонный справочник «Париж». Пролистав несколько ссылок, выхожу на страницу «Page Blanche», которая запрашивает «nom» и «prénom». Из школьного курса французского я помню, что это значит «фамилию» и «имя», поэтому впечатываю, соответственно, «Пикар» и «Альбер». А в поле с вопросом «ы» «e» Ввожу «Пари». «Где?» по-французски. Появляется ответ, и у меня замирает сердце. Неужели все так просто? Наскоро записав номер телефона, я стираю имя Альбер и заполняю поле вторым именем из списка «Мами» — «Сесиль». В Париже оказывается восемь совпадений, четыре из них обозначенные как «Эс-Пикар». Записываю и эти номера и повторяю поиск для каждого из оставшихся имен. «Элен», «Клод», «Ален», давид даниэль В результате я получаю список из 35 телефонных номеров. Я возвращаюсь в Google, чтобы понять, как позвонить во Францию и Соединённых Штатов. Нацарапав на листке и эти инструкции, кладу перед собой номер телефона первого пекара и беру за телефон. Я не сразу поднимаю трубку. Понятия не имею, каковы расценки на международные звонки, поскольку прежде мне не доводилось звонить за границу. Но что-то мне подсказывает, что стоят они немало. Вспомнив о чеке на тысячу долларов, выписанном маме на меня, я решаю, что смогу оплатить переговоры этими деньгами. А всё, что останется, положу на её банковский счёт. Всё равно выйдет намного дешевле, чем кататься в Париж. Я кошусь на дверь. Посетителей нет. Улица тоже пуста. Собирается дождь, небо потемнело, свищет ветер. Перевожу взгляд на духовку. «Еще 36 минут», — сообщает таймер. По кондитерской разносится аромат корицы. Я с удовольствием вдыхаю его. Набираю первый номер. В трубке раздаются щелчки. Это устанавливается соединение. Потом два-три непривычных сигнала, похожих на зуммер. Кто-то снимает трубку на другом конце. «Алло?» — раздается женский голос. «Тут до меня доходит, что по-французски я почти не говорю». э Здравствуйте. Волнуюсь, начинаю я. Я ищу родственников человека по имени Альбер Пикар. На том конце молчат. Я изо всех сил роюсь в памяти, пытаясь подобрать нужные французские слова. Э, же шерж cherche... Альбер Пикар. Произношу, я понимаю, что это как-то неправильно, но надеюсь, донести общий смысл. Я ищу. искаженный французский. «Альбера Пикара здесь нет», — отвечает женщина по-английски с сильным французским акцентом. У меня ёкает сердце. «О, простите, я думала, что этот грязный подонок здесь больше не живёт», — невозмутимо продолжает женщина. «Никак не может удержаться, чтобы не тянуть свои лапы к другим женщинам». Я сыта этим по горло. «О, мне жаль». Голос у меня дрожит, я не могу сообразить, что сказать. «Вы, случайно, не одна из этих, а?» В голосе женщины звучит подозрение. «Нет-нет», — спешу я ее разуверить. «Я разыскаю знакомого моей бабушке или, может, родственника. Она уехала из Парижа в начале сороковых годов». Женщина звонко смеется. «Ха! Этому Альберу только 32, а его отца зовут Жан Марк, так что он не тот, кого вы ищете». «Простите», — я смотрю на свой список. «А не знакомы ли вам имя Сесиль Пикар или Элен Пикар или Клод Пикар?» «А может, Роза Дюран? Или Роза Маккена?» «Нет», — отвечает женщина. «Ну ладно», — обескураженно реагирую я. «Спасибо, что уделили мне время. И надеюсь, что с Альбером у вас наладится». «А я надеюсь, что его переедет такси», — фыркает женщина. Номер отключается. А я так и стою, ошарашенная, с трубкой в руке. Я встряхиваю головой, дожидаясь гудка, И набираю следующий номер.